Глава девятая День следующий взял меня в оборот с первых лучей. «Мадемуазель Дамира, доброе утро!» И нетерпеливый стук в дверь. «Нет, я не проспала, но и завтракать не ходила. Для меня важнее лишний час сна, чем кофе с круассанами, а мы с Финном вернулись лишь во втором часу ночи». «Я уже иду!» — крикнула я, натягивая футболку и поправляя волосы, затянутые в хвост. За дверью меня ждала маленькая пухленькая девушка с кудрявыми каштановыми волосами и любопытным носом, Арина Левуазье, ассистент мадам Бетторит. Глядя на меня снизу вверх, она выпалила на одном дыхании, без пауза запятых. «Вас не было за завтраком, я волновалась! Вы как выспались? Готовы идти за мной? Идемте тогда, а то опоздаем!» «Идемте!» — оторопела я от подобной скороговорки и, поправив штанину леггинсов, которая каким-то чудом сунула перед выездом в чемодан, Вышла из комнаты. «Удивительно, что вы говорите совсем без акцента», проговорила я, пытаясь угнаться за проворным колобком. «Ничего удивительного. Я русская, но была замужем за французом. Уже развелась. Все сложно, как в статусе в ВК. А Катрин любит работать с билингвами». «Билингвами?» – переспросила я, стараясь не отстать от существа в пружинищих локонах. «Какая кудрявая макушка! И щечки милые!» С нее можно было бы писать «Ангела» для рождественской ретро-открытки. Хотя нет, она бы с нее убежала, и под елкой бы никого не осталось. Ну да, тех, кто говорит на двух-трех языках, чтобы не заморачиваться с переводчиками. У Макарова их четыре. Он вообще полиглот и крутой юрист, не говоря о других двух высших. А у меня только пара, а вы как? Английский более-менее. Французский с табличками. То есть? Хуже, чем со словарем. Она рассмеялась звонко и чудесно, как может смеяться только хороший человек, но не сбавила шагу. Зелёная ковровая дорожка, казалось, летела под нашими ногами, как самодвижущийся траволатор в аэропорту. Жаль, что я не чемодан. Мы мигом преодолели длинный коридор и свернули на лестницу. Явно служебную, с каменными узкими ступенями и экономными окошками в пролётах, выходящими на слепую стену без глазниц. Здесь владельцы не стали отделывать панели дубом, но мне это понравилось. Кирпичная кладка и казенный вид ступеней напомнили путь к курилке под крышей в моем университете. Возможно, еще один хороший знак. На последнем этаже под крышей нас ждал короткий коридор, а из приоткрытой двери зала доносились обрывки музыки, словно кто-то подыскивал нужный трек. Арина влетела первой, я за ней. Мы оказались перед группой молодых парней и девушек в разноцветных тренировочных трико и футболках. Громадные окна отражали зеркало под потолок на противоположной стене. Слепящие брызги солнечного утра, шальные порывы воздуха с запахом подступающей осени рвались на паркет сквозь открытые форточки. Арина возвестила, как глашатай с крепостной стены. Дамы и господа, boys and girls «А вот и наши Нефертити!» Все уставились на меня, и забытое чувство новичка в старшем классе окатило холодком и волнением. «Привет! Я Дамира! Солю!» Сказала я, и мои слова разлетелись эхом под высокими потолками мансардного этажа. С цоканьем каблуков и мягкой поступью кроссовок меня обступили статные красотки и красавцы из-под танцовки «Финна». Имена посыпались со всех сторон. Лола, смуглая по-цыгански брюнетка. Джесс, белесая блондинка с крепким стержнем и осанкой. Энди, стройный и рыжий, с рельефным торсом под свободной майкой. Лысый и гибкий Димас, валаокий мулат Тут. «Тут?» – удивилась я, радуясь, что все из группы говорят по-русски, несмотря на разный цвет кожи. «Сокращенно от Тутанхамона!» Задорно улыбнулся мне парень лет девятнадцати. «Если назовешь меня по паспорту Ромой, моя мумия откусит тебе руку». «А я и думаю, куда пропала Нетали? Она вечно тыкала тебя своим Ромео!» Засмеялась Лола. «Ты когда-нибудь танцевала?» — спросил Димас. «Так для себя, но, в общем, нет». «Знаешь, что такое джаз-фанк?» «Джаз-фанк? Не знаю, но джаз люблю». Упс, я сморозила глупость, судя по громкому смеху. «Ничего, разберешься. Ты с востока? Ручаюсь, что хоть немного, но азиатка. Врубишь что-нибудь свое?» — подмигнул мне Энди. «Не так сразу! Не нападай, Энди!» — одернула весьма по-командирски на первый взгляд сказочно безобидная Арина. «Катрин сказала, дайте до мире освоиться». Но ребята смотрели и я преодолела смущение, не желая падать в грязь лицом. «Да ладно, я покажу! Без музыки?» Танцоры расступились. Лола ткнула в ноутбук, и из громадных колонок полилась незнакомая песня. Впрочем, ритма мне было достаточно. Я вышла в центр, подняла медленно руки, повела одним бедром другим и выдала все, чему научилась на танцах живота в кружке в школе добавив движения, которые в Бухаре чуть ли не каждая вторая девушка танцует на праздниках. Тело ошалело от резкой необходимости шевелиться рано утром, но послушалось. Мелкая вибрация по животу под звук металлических тарелочек в бубне из динамика, изгиб спины до максимума, сделала волну плечами, а затем выпрямилась и пошла кружиться, высоко поднимая то одну руку в арабеске, то другую. Остановилась в изгибе, и увидела натыканные по углам камеры. «Да тут как в Доме-2!» «Надеюсь, они не включены, а мои танцы были не очень смешны для профессионалов». Но танцоры захлопали, и Арина тоже. Лёд был расколот. Началась новая жизнь. Гуттаперчевый Димас постоянно находился в движении, словно не мог прожить ни секунды без намёка на танцевальное па. Он, кстати, отвечал за хореографию. «Разминку повторяй за нами, детка. Потом хоряга, она несложная. Ты не дерево сообразишь. Раз, два, три. Шаг по паркету вперед. Сбиваешься — твоя проблема. Слушай ритм. Рука об руку, как удар и захват, прыжок и приземление, крутани попой. А теперь изобрази движением злость, страсть, радость. Танцуй, танцуй, танцуй. До семи потов!» Ребята танцевали запойно, как лучшие из Тодоса. А я на их фоне напоминала то синий чулок, то пьяную подружку в клубе, которая решила, что все можно. В общем, смехота. А им почему-то нравилось. «Да, детка, да! Давай сюда всю свою грязь!» — радовался Димас. К моему удивлению, через час выяснилось, что у всех тут были вторые египетские имена, как у Рома Тутанхамона. Энди называли Гором, Джесс — Исидой, Лолу — бастет А Димас слегка по-гейски надувал губы. «Я Осирис, детка!» Народ вживался в роли. И вот из колонок зазвучал голос Финна, бархатистый и переливчатый. У меня побежали мурашки по спине и вспомнились его поцелуи. Все тело завибрировало, каждой клеткой напоминая, как мы, шепчась и крадучись, вернулись вчера в особняк. «Мы не разошлись по комнатам, а с лифта перебежали, как воры, на другую узкую лесенку и вверх. Рука об руку пробрались через пыльный, в свете мобильников, похожий на декорации к фильму ужасов, чердак, а потом Финн толкнул дверцу, и мы оказались на крыше. Огни ночного Парижа переливались золотом и серебром в почти фиолетовой августовской ночи. Рядом высился темной громадой, обитой металлическими пластинами купол, Вдаль уходили крыши соседних зданий, и, казалось, по ним можно, как в песенке, убежать к самой Эйфелевой башне, уже потушившие огни на ночь. Но хотелось только держать его за руку, ощущать его тепло. Черная дыра ночи кружилась над нами, а мы кружились в ней, целуясь до умопомрачения и забывая себя. Я видела, что Фин хотел большего, я сама хотела, но мне нравилось осознавать, что он отнесся с уважением к моим словам не сейчас. Все равно страсти в слиянии наших губ было больше, чем в том скучном сексе, который у меня был не с ним и будто не в этой жизни. Да и к черту все, что было. Тут, на крыше, мы точно одни. Сердце пело, а тело плескалось в прохладных воздушных потоках ночного Парижа таких контрастных с его объятиями силой и нежностью. Я ощутила воспоминание так живо, будто Фин только что держал меня в своих руках. Его голос, как мне нравится его голос, а песня, ну и какая разница, что он поет, главное он. Димас сказал: "Так, отрабатываем с самого начала. Все становимся по местам." Лола, замени Нэтали, а ты, Дамира, повторяй за ней. Там, сзади. «А сам Фин на репетиции не ходит?» – поинтересовалась я. Макс и Нэтали уехали на запись на телевидении. Вдруг послышался грудной голос из дверей. «Что еще за Нэтали?» – недовольно мелькнула в моей голове, и я с удивлением увидела в дверях Катрин Бетторит. Она кивнула мне. «Идемте, Дамира!» Ваша репетиция закончилась. Нам нужно поговорить. И посмотрела так, словно поставила росчерк на заявление «уволить». Моё сердце застучало. «Арин сказала, вы хорошо справляетесь», — Натянуто проговорила хозяйка особняка. «Благодарю», — сказала я, чувствуя запах пота и вновь испытывая необъяснимое желание сбежать. Мне нужно переодеться, я не задержу вас надолго. Мадам Бетторит поманила меня за собой и пошла, не оглядываясь, переполненная королевской многозначительностью. Затейливые лестницы и коридоры привели нас в другое крыло, будто в зачарованные лабиринты Хогвартса с поскрипывающими ступенями, запахом мореного дуба, потемневшими от времени картинами. «Где с таким выражением лица мадам Бетторит вполне могла бы играть Волан-де-Морта, если бы тот был женщиной, а не лишившимся носа лысым духом?» Не кстати всплыли в памяти без носа и мумии в интернете, а следом и вчерашняя новость про саркофаги. Я поежилась. «Куда она меня ведет? Зачем?» «Мне стало не по себе». Наш путь завершился зимним садом под круглым стеклянным куполом в самом центре здания. Это его подсветку я видела ночью на крыше. Сейчас все было залито утренним солнцем. От повышенной влажности и экзотических запахов стало трудно дышать. Зато в жаре тропиков прекрасно чувствовали себя жирные пальмы, причудливые хищные лианы, похожие на китайские фонарики абутилоны, Яркие фуксии и плавающие в небольшом водоеме голубые лотосы. Ошеломительная феерия красок в тишине густого воздуха. За стеклом далее виднелся сад суккулентов и кактусов. Растения, моя вторая страсть!» — повернулась ко мне мадам Бетторит, одарив сливочно-мягким дружелюбием, как вчера на собеседовании. «Люблю здесь отдыхать!» «Смотрите, Дамира, мандарины созрели. Этим внезапным переключением она вновь выбила почву из-под моих ног, но будто не заметила этого. Поманила за плотную стену раскидистых высотой в мой рост папирусов, окаймляющих искусственный водоем, как на фресках храмов древнего Египта. В дальнем углу, под самым солнцем, у аккуратного деревца, усыпанного веселыми оранжевыми пятнышками плодов, Она остановилась. «Хотите попробовать? Это сладкий сорт, а вы не завтракали?» Мадам Бетторит сорвала мандарин покрупнее и протянула мне. «Пришлось взять». Я заметила справа за перегородкой деревянные стеллажи с россыпями склоняющихся к полу пучков алых ягод. «Клубника?» «О да, моя слабость!» Она направилась туда. «Хотите?» Не бойтесь, тут все чистое. Я, знаете ли, тоже люблю полакомиться прямо с крятки. Прежде чем сорвете, посмотрите, какие красавицы!» Аромат урожая был настолько насыщенным, что я не удержалась, поднесла к носу крупную ягоду, вдохнув знакомый запах начала лета. «Пробуйте, пробуйте!» — настойчиво пригласила мадам Бетторит, так радушно улыбаясь, что стало неловко отказываться. «Клубничный вкус во рту, сладкая мякоть и непонимание. А так бывает?» Одной моей тетушке психотерапевт посоветовал не сдерживать эмоции, и та принялась облаивать всех свирепее трехголового цербера, в перерывах угощая кизиловым вареньем и подсовывая денежку в тот самый момент, когда ты решила ее ненавидеть до конца дней но мадам бетарит совсем не была похожа на климактерическую истеричку слишком молодая для этого и уверенная в себе она кажется просто переключала кнопки настроений из прихоти или с умыслом я уже ничего не понимаю вкусно же да спросила она и тоже сорвала ягоду и улыбнулась да ответила я настороженно я рада «Угощайтесь еще. Растения восстанавливают, не так ли?» Я кивнула. «Вы производите впечатление человека, которому, как и мне, бывает необходимо побыть в уединении. Я угадала?» Продолжила мадам Беттарит голосом гипнотерапевта. «Я скажу садовнику, что разрешила вам приходить сюда в любой момент, когда понадобится». «Спасибо». Аккуратно надкусив алую ягоду, мадам Беттарит сказала между делом. «Сегодня вас ждут канцелярские дела с французскими чиновниками. Нужно заполнить пару документов. Примерка, работа с гримером, стилистом и съемки. Потребуется много сил, так что я советую вам спуститься в столовую и позавтракать». «Вы сказали вчера о дисциплине. Я подчинилась. Просто выбрала сон». «Для меня он тоже важен». Она улыбнулась и чуть склонила голову с виноватым видом. «Вчера я была немного риска. Вы, должно быть, понимаете, что после отказа на мое приглашение застали меня врасплох?» Я покраснела. «Простите, Финн говорил меня, пытался спасти ситуацию. Но если вам неудобно, скажите, я подберу себе жилье». «Не стоит». В бель можно ходить месяцами и не встречаться. Соответственно, вы никого не обремените. Так задумал еще мой предок, построивший особняк. Кстати, Ротбет-Тарид – один из очень старинных и уважаемых. Мне повезло с родителями. Сейчас я только поддерживаю то, что создано раньше. Кроме зимнего сада. Это мое детище. Вам нравится? Очень впечатляет. «А что за документы?» «Так, пустяковые формальности. Арин вам поможет с переводом. И еще. Вечером у меня гости. Вы тоже приглашены». Это меня несказанно поразило. «Благодарю. А я должна...» «А платье не волнуйтесь. Костюмер вам пришлет подходящее. Это просто вечеринка для своих». Мадам Бетторита дарила новой улыбкой. Вы в любом случае очаровательны, даже не переживайте. И, пожалуйста, пользуйтесь всем, что вам нужно. Если что-то потребуется, просите Арин или Адель, они вам помогут. И я расслабилась. Мало ли что было вчера, у кого не бывает дурного настроения. Я тоже не с восторгом встречала нагрянувших родственников, несмотря на то, что папа учил меня принимать все, что приходит. — Мы договорились? — спросила мадам Бетторит. — Да, спасибо огромное. И если это не будет наглостью, у вас в кабинете я заметила вчера интересные книги. Можно ли полистать одну из них? — Пожалуйста, буду только рада. Там, правда, практически ничего на русском. Вы почитали договор и сценарий? — Да. Там не указано окончание проекта. Скажите, на сколько дней запланированы съемки? «Всё будет очень-очень быстро, не волнуйтесь. Рада, что мы нашли общий язык!» Она коснулась моего запястья, в глаза мне снова бросился стилизованный под Египет перстень. Но я вспомнила слова Финна о даре мадам Бетторит и поспешила убрать руку. Та словно не заметила. «А теперь переодевайтесь и идите завтракать. Никаких возражений, я настаиваю». Не фортейте, не должна выглядеть истощённой. Красоту надо беречь, ведь вы царица. Её слова задели какие-то новые струны в моей душе. Я распрямила плечи и почувствовала себя выше, на пару миллиметров, но это было приятно. Недавнее напряжение схлынуло, и я улыбнулась. Мадам Беттарит пропустила меня вперёд и на выходе из сада хмыкнула по-свойски. «Я только удивилась, почему вы не сказали сразу, что вы фанатка Макса Финна?» «Я не фанатка!» «Да полно! Все заметили! У вас даже голос меняется, когда вы произносите его имя!» Я смутилась, она подмигнула мне понимающе. «Сотни тысяч девочек готовы на все ради его поцелуя. Нетали его партнерша, закрывает на это глаза, знает, что Макса не исправить». «Женское обожание ему нужно, как допинг, он без него просто не может. Так что вам обоим повезло. Вы снимаетесь с кумиром, у него на время съемок есть разрядка». Воздух внезапно встал комом в моей груди. С улицы послышались сирены. «Не буду вас задерживать, Дамира. Хорошего дня!» Завтрак был чудесен, но в горло не лез. В голове крутилась занозой «разрядка на время съемок». То есть так это выглядит? Подстилка для звезды? Позор, о котором так много говорили мои узбекские родственники, вдруг перестал быть словом и полез по телу, проникая в клетки, как вирус, вызывая оторопь и озноб. Мы сели в фургон. Арина защебетала что-то о распорядке дня. «Медицинский осмотр?» – вдруг замедленно дошло до моего внимания, и я напряглась еще больше. «Зачем?» «Стандартная процедура». Дмитрий Макаров с видом безразличным и формальным протянул мне бумагу с крупным заголовком «Условия доступа к трудовой деятельности во Франции». Он ткнул пальцем с широким, аккуратно остриженным ногтем в абзац. В течение трех месяцев со дня получения разрешения на работу работник обязан пройти медицинское обследование. В противном случае разрешение на работу аннулируется. «То есть контракт можно аннулировать?» С пересыхающим горлом и губами спросила я, снова борясь с желанием сбежать. «Нет, контракт нельзя. Вы же читали его». До конца съемок аннулировать договор может только наниматель, компания «Синема Джоуль» или при форс-мажорных обстоятельствах. Но если вы будете работать без разрешения, французские власти оштрафуют вас на пятнадцать тысяч евро. В условиях это прописано, смотрите». Я ахнула. «Это больше, чем я заработаю на клипе». «Да вы не волнуйтесь, Дамира!» — встряла задорно Арина. Все манекенщики-артисты оформляют такие разрешения. Медицинское освидетельствование — его обязательная часть. Согласно дурацкая. Но мы уже сто раз это проходили. Знаем, плавали. Так что никаких подводных камней не будет. Чувство, что все неправильно, закрутило меня, как гриб. Но с корабля уже не выпрыгнуть. Машина завелась и поехала. Я уставилась в окно, пытаясь разобраться в ощущениях. С одной стороны, мне действительно повезло я в париже неожиданно получила возможность заработать огромную для себя сумму сняться в клипе популярного певца пользуясь его вниманием и живого дворце с другой сомнения как капли дегтя разъедали душу может быть я действительно преувеличиваю впрочем перестраховываться поздно я все подписала и безнадежно влюбилась здорово здорово «Здорово!» – ставили печати французские специалисты. Вокруг было по-европейски аккуратно и серо, а я напоминала себе машину, которую пригнали на техобслуживание. Затем наступила очередь бюрократов, и снова взгляды, вопросы, росписи, краткие замечания Макарова. «Почему-то возникло неприятное ощущение, что я продаюсь. Видимо, яд мадам Бетторит сложно рассасывается». Хорошо, что милейшая Арина постоянно приходила на помощь, болтала весело и безумолку, как заведенный щекастый пупсик. Она будто заранее хотела услужить, делала все, чтобы людям рядом было комфортней и тем самым разбавляла неприятные ощущения, как чай с малиной – горькое лекарство. Мы вернулись в Бель-Руж к обеду. Фин по-прежнему отсутствовал, а у меня неожиданно высвободился целый час. На мой счет опустилась увесистая сумма, аванс за съемки. Еще одна сладкая пилюля, чтобы сгладить ощущение от горькой. Воспользуюсь, черт побери! Я предупредила Арину, что отойду ненадолго, в магазинчик поблизости. Она предложила составить мне компанию, я отказалась. Люблю уединение. В этом мадам Бетторит не ошиблась. Высокие охренные створки ворот закрылись. Внушительный особняк с гербом на стене, украшенным виньетками и какими-то инструментами, остался за моей спиной, и я опять удивилась мысли, что здесь живу. Пройдя по мостовой, я свернула на безлюдную улочку, застроенную старинными зданиями, каждое из которых можно было рассматривать бесконечно долго. Прошла пару метров, и вдруг за спиной послышались шаги. Мужской голос произнес «Мадмуазель?». Я обернулась и увидела высокого, крепкого мужчину лет 35. Короткие русые волосы, черты правильные, но примятые, как после бессонницы или скандала с женой. Рыжеватая щетина, сомкнутые жесткие губы. Стальной взгляд из-под лобья был настолько казенным, что на ум сразу пришел детектив из норвежского сериала а с ним и отчетливое предчувствие неприятностей. «Я не говорю по-французски!» — ответила я, поспешно желая уйти. Крепкая фигура перегородила дорогу. Широченные плечи, как шлагбаум на КПП перед секретной зоной. «А на каком языке вам будет удобно? Английский, русский, мадемуазель Сабиева?» — сказал он на ломаном русском с прибалтийским акцентом. «Откуда вы меня знаете?» — ахнула я. Он достал из кармана пиджака корочку и сунул мне под нос. «Роберт Лембетт, Интерпол, у вас есть проблема, у нас есть разговор».